Глава 19. Кэтрин пришлось три часа прождать в отцовской машине, чтобы увидеть их вместе. Майк открыл низкие железные ворота, за которыми начиналась дорожка к частному дому. Он снимал его вместе с двумя вустерскими учителями-стажерами. Майк остановился и окинул взглядом улицу, украдкой, чтобы женщина, стоящая рядом с ним, не заметила этого. Он боится хоть немного встревожить её. Так заботится о ней, о той, на которую он меня променял. Как будто Майк предчувствовал, что Кэтрин будет шпионить за ним, хоть это и нелепо. Конечно, он ожидал от неё такого, ведь он знал, до чего Кэтрин могла быть упорно и даже фанатична. Кэтрин припарковалась вплотную к обочине, но подальше от дома, чтобы Майк не смог увидеть ее, возвращаясь домой или же напротив выходя. Вообще, он обычно подходил к дому со стороны магазинов на Сент-Джонс-Вуд. На ее памяти он делал так всегда, поэтому Кэтрин не боялась, что Майк ее заметит, когда вернется домой, если он не останется ночевать у нее. Для лучшей конспирации она даже взяла на время машину у отца». Ведь ее красный мини Майк заметил бы издалека и сразу бы понял, в каком жалком и постыдном состоянии оказалась перед ним его бывшая. Да, она здесь и шпионит за ним. Почему? Кэтрин не давала покоя только одно. С самого момента их публичного разрыва отношений в ресторане Майк так и не попытался связаться с ней. Ни одним из доступных способов. Это могло быть простое сообщение на телефон или длинное проникновенное письмо на электронную почту, а может и бумажное в конверте. Были бы там неискренние извинения или какая-то оскорбительная банальность в виде объяснения причин или пожелания остаться друзьями, а может только пару слов ни о чем, не важно. Важно, что ничего, призванного хоть как-то облегчить страдания, Кэтрин не получила». Сама-то она легко могла бы придумать множество причин, почему ее бросили. Даже слишком легко. А ведь Майк был с ней довольно долго. И за это время между ними было нечто по-настоящему прекрасное и романтическое. Неужели воспоминания об этом ничего не стоят, раз он так жестоко обходится с ней? А может, никогда не случалось в их отношениях ничего волшебного, и Кэтрин всегда была невыносима? Прежде чем уехать на несколько дней в Красный дом, она должна была точно узнать правду, истинную причину, по которой он ее бросил. И вот Кэтрин увидела ее. Она поняла, почему Майк ушел именно так, ничего не раскрыв и не вдаваясь в объяснение. Причина была, но, назвав ее, пришлось бы объяснить, как он встретил эту женщину, а главное, чем она лучше Кэтрин. Но вряд ли его молчание можно исчезть за благородство. Скорее, Майк просто испугался этих объяснений, струсил и убежал, подобрав хвост. Теперь Кэтрин осознала это. Он боялся ее, как чумы. И, конечно же, он в такой момент хотел увидеть именно ту, другую женщину. Он ощущал настоящую потребность в ней. Кэтрин никогда бы не подумала, что Майк способен на такую жестокость. Но оказалось, что способен. Кэтрин сразу же вспомнила об инциденте на телевидении. Между прочим, это событие было одним из очень немногих в ее профессиональной жизни, которые дали ей реальное удовлетворение. Хотя то, что она сделала, противоречило ее природе, ведь она всегда направляла агрессию на саму себя, а не на других. Но у каждого есть свой предел. События, чувства и мысли, которые привели ее к инциденту, она снова и снова обсуждала в течение полугодового курса психотерапии. Это событие являлось первым актом насилия, совершенным Кэтрин по отношению к другому человеку. Она не раз признавала, что сразу после инцидента испытала глубочайшее спокойствие. Пусть лишь на несколько часов, но она смогла вырваться из бесконечной череды страхов и озлобленности ей просто стало на нее плевать. Тогда прошлое, будущее, возможные последствия ее поступка и то, как она сейчас выглядит в глазах окружающих, больше не имели для Кэтрин никакого значения. Когда она в тот момент впервые в жизни пролила чужую кровь и спустя некоторое время отошла от шока, то почувствовала огромное облегчение. Кэтрин благодарила судьбу, что нет пути назад, Она совершила что-то настолько необратимое и из ряда вон выходящее, что этим подвела черту целого этапа своей жизни в Лондоне. Ведь теперь и сам город был закрыт для нее навсегда. Кэтрин обрела свободу. Ей никогда не хотелось повторить то, что она сделала с ней. Дело было не в том, что она нашла новый способ бороться со своими тревогами, ничего подобного. Кэтрин определила для себя, что самой главной причиной инцидента стало ее воспитание, а именно убеждение в том, что справедливость должна быть главным руководящим принципом для нее и для всех. И в тот момент она ощутила, что справедливость восторжествовала, пусть и совсем ненадолго. Вероятно, это чувство и стало причиной ее душевного удовлетворения. Единственный человек, которому она призналась в этом, Был ее последний психотерапевт. Она спрашивала его, как часто в жизни кто-то из нас может испытать счастье, но не мгновенное, а длительное, которое было бы явным, как убеждение в чем-то или вера во что-то. Она и сейчас не испытывала ни раскаяния, ни чувства вины по поводу произошедшего. Единственное, что по-прежнему беспокоило Кэтрин, иногда в ее сердце закрадывалось сожаление, что она не смогла довести дело до конца и убить ее». Это пугало Кэтрин, ведь рассудком она понимала, насколько это неправильно. Её. У этой женщины было имя. Имя, которое Кэтрин не произносила вслух, хотя оно часто звучало в её голове, причиняя боль. Поэтому Кэтрин и её психотерапевт договорились, что будут использовать местоимение. Но в реальности она была женщиной по имени Тара Вудвард. Оказалось, что Кэтрин недооценила Тару. Кэтрин всегда считала, что Тара не стала выдвигать обвинения, поскольку не хотела, чтобы ее имя связывали с такими неизящными вещами, как полицейские протоколы, явки в суд и позиция потерпевшей. Все это могло бы сильно повлиять на ее статус и репутацию в обществе, но не так, как ей бы хотелось. Она просто дискредитировала бы себя этим. Допустим, Тара потащила бы Кэтрин в суд. В таком случае Кэтрин имела бы право на свою защиту и на рассмотрение ее действий в качестве самообороны. А это значит, что суд присяжных начал бы подробно изучать поведение Тары на работе с учетом мнений ее коллег и подчиненных. И все это перед лицом ее работодателей, семьи и прессы. Безусловно, инцидент попал бы в заголовки. Безгрешная сотрудница, ранее несудимая, была вынуждена прибегнуть к насилию, чтобы защититься от злобствующей начальницы. Угнетательница является исполнительным продюсером телеканала «Сокровище старины». Если бы суд признал Кэтрин виновной, так, вероятно, и случилось бы, то в жизни самой Тары все равно необратимо появилась бы черная метка и в ее характеристиках от работодателей читалось бы некоторое сомнение, некоторое «но». Косые взгляды и подозрения начали бы преследовать Тару на всех ступеньках ее карьерной лестницы. Тихие слухи ползли бы по офисам, лестничным клеткам и медиапабам всякий раз, когда Тара пробовала бы заявить о себе, учитывая, что она славилась своевольностью и даже наглостью. Эта черта присуща всем людям ее типа, какую бы должность они ни занимали. Судя по всему, у Тары просто не было выбора. Стремление добиться своего, даже если придется наступить кому-то на горло, унизить, оскорбить, все это охарактеризовало Тару в той же степени, как и облегающие джинсы в сочетании с туфлями на шпильках, асимметричный пошив дизайнерских костюмов, Мальборо Лайт, деланный манерный голосок девушки из высшего общества и длинная челка, из-под которой выглядывали маленькие глаза. И эти холодные голубые глазки все время выискивали слабость, сомнение, нерешительность главных своих жертв. Это стремление было присуще Таре задолго до того, как ей попалась Кэтрин. Возможно, оно сформировалось в частной школе или еще раньше. Таре всегда нужна была подходящая жертва, и однажды ею стала Кэтрин. Уже через несколько минут после инцидента Кэтрин уволили и силой выдворили из помещения, где располагалась телестудия. Атара взяла на себя все проекты, которые вела Кэтрин, а заодно ее контакты и идеи. Точнее, те, которые не присвоила раньше. В общем, стратегия Атары в конечном итоге принесла желанные плоды, хоть и несколько неожиданным для нее образом. После их столкновения в женском туалете Тара умудрилась минимизировать ущерб почти моментально. Для любой другой женщины оправиться от подобного было бы нелегко, как мегаполису от смертоносного наводнения. Тара откинула мокрые волосы и вытерла с олба кровь в перемешку с мыльной водой. Кровь была точь-в-точь, точь, как цвет ее ногтей. Она секунду посмотрела на свои руки, затем на плещущийся в воде освежитель, слетевший с ободка. Видимо, в тот момент она осознала, что, помимо всего прочего, Кэтрин хорошенько смыла ей макияж. Нетрудно представить, что чувствовала Тара, когда воздух начал снова поступать в ее легкие. Кровь била в виски, грудь мощно вздымалась, но она оставалась сконцентрированной, и в ее рептильном мозгу шла бешеная работа. «Как надо реагировать? Точнее, как извлечь из инцидента максимальную выгоду?» Мокрая, как мышь, от пота и воды, она сидела на полу возле унитаза в одной туфле. Вторая слетела с её длинной ноги и звонила боссу со своего айфона. Его кабинет располагался всего в 20 футах от офисных туалетов. И тогда Тара негромко, почти интимно проговорила. «Джереми, тебе надо подойти к женскому туалету немедленно!» «Произошёл инцидент!» Кэтрин следовало бы понимать, что Тара еще появится в ее жизни. Никакой полиции не было. Бывшей сотруднице просто сунули в разбитую руку полиэтиленовый пакет с ее офисными пожитками, когда та уже стояла перед дверями сокровищ старины. Кэтрин не поняла в тот момент и даже позже, что то, что ее не арестовали, было знаком сигналом, что это дело стало по-настоящему личным для Тары Вудвард, и их отношения вышли на новый уровень, на тот, который Кэтрин увидела сейчас. И вот старая знакомая вернулась в ее жизнь. Без малого два года Тара ждала этой возможности. Какое колоссальное терпение! Должно быть, Тара отследила ее, когда Кэтрин вернулась в антикварный бизнес. Но как она узнала про Майка? Как... «Фейсбук. Кэтрин Говард встречается с Майком Тернером». Тара, должно быть, втерлась к ней в друзья под псевдонимом. Или подружилась с Майком. Или Фейсбук, как всегда, не сохранил настройки конфиденциальности, и тогда Тара нашла Майка. Или Тара знала кого-то в Устере и распустила щупальца. В общем, как бы то ни было, Тара нашла способ встретиться с Майком и соблазнить его». Высокая, уверенная в себе, горячая цыпа из западного Лондона, такая разит на повал. Майк был лёгкой мишенью. Кэтрин стало совсем холодно, отчасти от страха и изумления. — Ты думала, что сошла с ума, но по сравнению с этой сучкой? И Тара не боялась Кэтрин. Она пошла по этой узкой тропинке и буквально вторглась в жизнь Майка. Она была готова забраться в провинциальную трущубу к неудачнику, не состоявшемуся фотографу ради утоления жажды мести. Пара недель в устаре и пать не бридж, а потом тара навсегда исчезнет для Майка. И Кэтрин тоже, потому что такой обман не прощают. Майк не имел значения. Он был лишь пешкой, которую сшибает в мстительном ходе жестокая королева. Теперь пришёл черёд Кэтрин сидеть на полу туалета с разбитой и вымоченной физиономией. В метафорическом смысле, конечно. Взволнованный Майк с едой на вынос, вином и DVD-плеером в руках, прошмыгнул за ней в дом, как крыса, учуявшая падаль. Домашняя вечеринка на двоих.